Глава 39. До Пекина мы добрались поздним вечером. Зиг, как и планировали, вышел в сторону форта сразу после заката. Мы с девушкой выждали 40 минут и направились за ним следом. По нашим прикидкам, этого времени Эксу хватило бы с запасом, чтобы добраться до ворот и передать привет нужному нам человеку. Пригород форта Триады не слишком радовал своим видом. Еще на подходе к этому месту я учуял нестерпимую вонь. Пришлось повязать поверх лица арафатку. Помогало это слабо, но гадюка через несколько минут тоже последовала моему примеру. Мы с девушкой вручили охранявшим проезд дружинникам по паре камней и прошли через КПП. Шанхай, вопреки своему названию, оказался унылым, грязным и убогим местом. Под ногами хлюпала раскисшая земля. Вдоль фундаментов бегали полчища крыс. Спешащие куда-то торговцы криками и ударами подгоняли нерадимых грузчиков, которые тащили огромные тюки в глубину бесконечного лабиринта улиц. Все пространство между двумя высокими стенами было сплошь застроено всевозможными лачугами, где ютились его многочисленные обитатели. Жалкие попрошайки настойчиво дергали за рукав и на ломаном русском требовали камней. Курильщики опиума под повсеместными навесами лежали на низких кушетках и бессмысленно таращились по сторонам. Продажные девки разной степени потасканности ублажали клиентов чуть ли не в каждой подворотне. Вой, крик, гам разношестной толпы действовал на нервы. Я отошел в сторону и пропустил мимо рикшу, тянущего тележку, в которой сидел представительный пожилой китаец. Чужой взгляд укол в спину, и, извинившись, я поймал за руку ловкого парнишку, который попытался залезть мне в карман. Пинком отправив незадачливого воришку в грязь, я направился дальше по улице. Сунувшийся было на выручку пареньку крепкого вида азиат, поймал мой взгляд и криво усмехнулся. Я покачал головой и похлопал себя по кобуре. Китаец пожал плечами и вместе со своим подельником шустро исчез в толпе. Шанхай поражал своим разнообразием и колоритом. Яркими пятнами в этом хаосе выделялись разноцветные вывески многочисленных забегаловок. Судя по их достаточно приличному внешнему виду, принадлежали эти ресторанчики и торговые лавки именно верхушке триады. Протолкавшись через многочисленных зевак, которые наблюдали за петушинами боями в центре небольшого загончика, мы вышли на небольшую открытую площадку. Здесь бал правили мошенники разнообразного пошива. Один, улыбаясь разбитыми губами, предложил приобрести у него якобы бриллиантовое колье. Второй настойчиво махал рукой и предлагал сыграть наперстки. Какой-то новичок начал было возмущаться своему проигрышу, но его сноровисто отвели в сторонку. Получив несколько крепких тумаков, парень согнулся от боли. Китайцы подхватили его под руки и, оттащив за ближайший дом, принялись месить его ногами. Я вздохнул и подавил себе порыв выручить незадачливого паренька. В конечном итоге он сам дурак, раз попался на уловку лохотронщиков. Горбатого, как известно, могила исправит, так что пусть сам учится решать собственные проблемы. Мы постояли несколько минут у стола где разношерстная толпа с криками и воплями азартно болела за фаворитов тараканных боев. «Идем», — я кинул девушки на противоположный край квартала. Здесь, далеки от ворот, было куда как тише. Не урчали двигатели броневиков, не орали мелкие лоточники. Через полсотни шагов мы оказались в небольшом тупике. Здесь было многолюдно, и я был вынужден признать, что посмотреть было на что. У огромного стеклянного аквариума из толстого бронестекла собралось человек 30. «Да они в край поехали!» — прошептал я. Отчего-то сразу вспомнились наши приключения в канализации под биржей. Крысиные бои. На наших глазах гомонящая толпа делала ставки. Двух крыс накачивали красной пылью и запускали в стеклянный куб. Исход поединка меня не порадовал. Одна из крыс цепилась своей товарке в горло, и стекло затряслось от мощных ударов. Раненая крыса громко запищала, но ее соперница и не думала отступать. Толпа радостно загомонила, предвкушая скорую развязку. Вскоре бой закончился. Владелец крысы получил причитающиеся ему камни, а проигравший лишь он намахнул рукой. Дождавшись, когда действия пыли закончатся, рефери вытащил труп поверженной крысы и сбросил его в приоткрытый канализационный люк. Место бойцов вскоре заняли новые крысы, и бои продолжились. «Вот тебе и ответ на вопрос, откуда в тоннелях берутся эти жуткие создания». Жаль, что никто досконально не изучал действия пыли на организм этих грызунов. Возможно, мы открыли бы для себя много нового. «Идем. Мы увидели достаточно», — сказал я девушке, и мы перешли на противоположный край улицы. Хвоста за нами не обнаружилось, что нисколько меня не обнадеживало. Думаю, мандарин уже и без привета от Хантера знает, кто пожаловал к нему в гости. Я кивнул девушке на небольшой ресторанчик. «Нам туда!» Яркая вывеска и хмурый вышибала у входа. Типичное заведение общепита в мешке. Ну, а ты чего хотела? Это же не один из ресторанов уровня Мишлен. Внутри таверна «Красный дракон» оказалась довольно опрятной забегаловкой, но главное, здесь не было той вони, которая так досаждала нам на улице. Мы с наемницей заняли угловой столик и принялись ждать. Отсюда весь зал был как на ладони. Поэтому шмыгнувшего в подсобку бармена я срисовал сразу. «Началось!» — едва слышно шепнул я спутнице. Подошедший к нам паренек-разносчик выслушал наш заказ и умчался в сторону кухни. Через несколько минут он притащил несколько бутылок пива и подозрительного вида закуску. Но ее трогать я не рискну, Хрен его знает, чье это мясо. К моему немалому удивлению, пиво оказалось неплохим. Похожие азиаты поддерживают тесные связи с биржей. Иначе откуда тут такая роскошь? — Что-то Зиг задерживается, — сказала наемница, посматривая на часы. — У нас еще как минимум час времени до установленного срока. Он наверняка шатается по улицам и проверяет, есть ли за ним хвост. — Да, но все равно там-то дел на пять минут. Как бы с ним ни случилось, чего плохого. Ты видел рожи местных обитателей? Дегенерат на дегенерате сидит и дегенератом погоняет. — Не знаю. Рожи как рожи. Азиаты для меня все на одно лицо. — Все равно, по моим прикидкам, Зиг должен быть здесь. Угомонись. Мы же с ним договорились, что когда он закончит, то зайдет в эту тошниловку и сядет за один из столиков. После вы ждете тут и не отсвечиваете. Да помню я. Просто у меня душа не на месте. Можешь считать меня чокнутой, но я уверена, что он попал в беду. Я осторожно поставил пустую бутылку. Боюсь, что Зига пригласили в гости. Я кивнул на четверку вошедших в забегаловку бойцов в хорошо знакомом черном камуфляже. У каждого на руке нашивка с изображением треугольника. Их командир, невысокий, крепкий китаец, сразу направился к нам. Понятно, бармен нас слил. Значит, Зигу пришлось рассказать, где мы договорились встретиться. Впрочем, я и не рассчитывал, что мой друг будет играть в Штирлица. Главное было заинтересовать мандарина и подсунуть ему наживку. Да простит меня Зиг за эту мелкую подставу. Но на роль подсадной утки лучше кандидата было не сыскать. Ох, и влетит мне после того, как мы покинем это гостеприимное место». «Боюсь, одними сигарами мы теперь не отделаемся». Скосил глаза на наемников. Они тем временем уже рассредоточились по небольшому залу. Вооружены однотипными ПП, что лишает меня хоть каких-то шансов уйти отсюда живым. Все их спокойствие лишь фикция. Вон как парочка из них играет мышцами. Наверняка оба сейчас под красной пылью. Подошедший к нам боец с нашивкой сержанта сделал легкий поклон. «Господин приглашает вас к себе на аудиенцию». «Ммм, а если мы откажемся?» «О, господин ожидал, что вы так ответите. И на этот случай господин попросил передать, что в случае отказа скормит вашего недалекого друга крысом». «Какого еще друга?» «Того самого, которого вы ждете в этом чудесном месте. Как только мы получили сигнал, что вы пришли, господин отправил меня и моих людей, чтобы организовать вам достойную встречу». Он положительно оценил вашу приверженность традициям, поэтому вместо того, чтобы просто вас убить и получить ваш товар, он предлагает встретиться и обсудить все у него во дворце. И в каком статусе мы туда приглашены? Конечно, в статусе уважаемых гостей. Послушай, как там тебя? Меня зовут Дафей, и я к вашим услугам. Я всегда думал, что гости к уважаемому мандарину приходят сами, а здесь вы просто не оставляете нам выбора. Это по меньшей мере неучтиво по отношению ко мне и моим спутникам. Вы вынуждаете меня принять ваше предложение? Ваша очаровательная спутница тоже приглашена на обед. Прошу вас, дайте оружие и следуйте за мной в машину. Я недовольно фыркнул, но все же выполнил просьбу китайца. Подмигнув девушке, я двинул следом за сержантом. Его подручные следовали за нами на манер почетного эскорта. На улице нас уже ждал небольшой микроавтобус с наглухо тонированными стеклами. Через десяток минут мы уже въезжали на территорию Пекина. Здесь было куда тише. Как-никак элитный квартал форта. Чистота и аккуратные однотипные домики. Прямо идиллия. В центре форта расположился архаичного вида дворец. Микроавтобус остановился. Под бдительными взглядами дежуривших ухода охранников нас обыскали с помощью металлоискателей и лишь после провели в приемную. На фоне остальных бойцов триады встретивший нас человек особо ничем не выделялся. Разве что, несмотря на напускную простоту, взгляд у него был слишком цепкий для обычного распорядителя или дворецкого. На вид нашему сопровождающему было лет 35, не больше. Узкие и длинные усики, деловой черный костюм, тонкие белоснежные перчатки, накрахмаленная сорочка и очки в золотой оправе придавали этому человеку несколько комичный образ. Хотя, тут я лукавлю, на клоуна этот человек не тянул». Под его пристальным взглядом даже непрошибаемая наемница непроизвольно спряталась мне за спину. Холодные змеиные глаза прошлись по мне на манер сканера. «Здравствуйте, уважаемые гости! Меня зовут господин Тонг, и я личный секретарь и доверенное лицо главы нашей организации. От лица господина рад вас приветствовать в нашем дворце!» «О, господин Тонг! Это большая честь быть приглашенным в это чудесное место!» Но боюсь, что мы с вами заставили уважаемого мандарина слишком долго ждать. Так к чему же все эти условности? Давайте с вами сразу проследуем в кабинет». Тонг недовольно поджал губы. «У меня к вашему господину деловое предложение. Боюсь, я неуполномочен решать эти вопросы». Тонг слегка поклонился и указал на массивную дверь. «Что ж, вы правы. Не стоит заставлять господина ждать». Двери в зал распахнулись. И мы с девушкой едва сдержались дох восхищения. Массивные колонны и десятки нефритовых скульптур. На массивном каменном троне сидел человек, разодетый в ярко-желтые шелковые одежды. Окинув нас презрительным взглядом, он вопросительно посмотрел на сопровождавшего нас тонга. «Вы должны поклониться господину». «Кому? Этому разодетому шуту? Вот еще! И не подумаю!» Я рассмеялся. «Ты что творишь? Нас же сейчас убьют!» Едва слышно прошептала гадюка. Я развернулся к сопровождавшему нас Тонгу. «Мандарин, давай прекратим этот ненужный фарс. Ты же меня узнал? Я ведь прав!» Тонг едва заметно улыбнулся уголками рта. Он махнул сидевшему на троне человеку, и тот поспешил к небольшой дверке прямо за троном. «Извини за это представление, но я должен был убедиться, что ты тот, за кого себя выдаешь. Рад тебя видеть, Штуцер. Или мне лучше называть тебя Хантер?»